Глава 19. «Остановись здесь!» Трескучим от напряжения голосом скомандовала Ирена, и водитель послушно нажал на тормоз. Чёрный микроавтобус замер перед распахнутыми въездными воротами завода. За ним выстрелилась вереница из ещё четырёх машин, ожидающих дальнейших указаний. Как и говорила Оксана, это братья предпочитало крупные и просторные автомобили, и теперь на заросшем проселке помимо микроавтобуса Ирены, красовались еще два внедорожника, мини и черный представительский «Мерседес». Их калёные полированные бока разительно контрастировали с окружающим запустением, и у любого случайного свидетеля их присутствия здесь, несомненно, вызвало бы соответствующие вопросы. Ирена прекрасно осознавала, что оставлять машины вот так на виду не стоит, а потому указала водителю вперед: «Заезжай и остановись вон за тем зданием, чтобы нас с дороги не было видно». «А не там?» — поинтересовался тот, выкручивая руль. «Нет», — Ирена недовольно поджала губы. «Коля где-то здесь, на территории завода. Но чуть дальше, а вот Оксану я не чувствую». «Как такое может быть?» «Не знаю». Женщина начала нетерпеливо расстегивать пуговицы на блузке. Ее образ какой-то размытый, нечеткий. Игорь сказал, что она серьезно ранена, так что, возможно, она просто без сознания. В любом случае, найдем Колю, найдем и её». Машины остановились, и Рена, скинув с себя последнюю одежду, взяла в руки рацию. «Володя, Максим и Егор останутся здесь. Все остальные идут со мной. Постарайтесь не терять головы и внимательно смотрите по сторонам. Да и под ноги поглядывать не забывайте. Эта сучка наверняка подготовила нам какие-нибудь сюрпризы». «Если найдёте её сынка, можете делать с ним что хотите, но не забывайте». Корпус рации жалобно скрипнул, когда Ирена с силой его стиснула. «Девчонка моя! все, выходим!» Дверь распахнулась, и на землю ступили десятки мощных собачьих лап. Огромные, сильные псы один за другим выбрались из машин, собираясь перед микроавтобусом. При виде этого отряда профессионального кинолога незамедлительно хватил бы удар. Да и любой другой человек положил бы в штаны, увидев кавказскую овчарку размером с телёнка. А тут были и овчарки, и лабрадоры, и доги, и многие другие типы собак, объединяло которых две вещи — невиданный размер и читающийся в их глазах отнюдь не собачий интеллект, делающий их во много крат страшнее. Когда все, наконец, собрались, черная дверь микроавтобуса скользнула в сторону из-под ножки увеличала, и грациозно соскользнула рослая афганская борцая. Ее длинные черные с белым волосы развивались на холодном утреннем ветру, словно свадебная фата. И Нанна в зверином обличье смотрелась просто великолепно. И неудивительно, что столь многие оборотни стремились стать ее любовниками. Она же, прекрасно зная, в чем ее сила, умело этим пользовалась в своих интересах. Здоровые свирепые псы, способные в одиночку разорвать медведя, вытягивались перед нею в пострунки и буквально жаждали исполнить ее очередной каприз. Коротким отрывистым рыком Инанна отправила свою армию вперед, Сама держалась немного позади, в сопровождении двух громадных телохранителей ротвейлеров. Она не горела желанием самостоятельно таскать каштаны из огня, грязную работу обычно за нее делали другие. Вчерашнее обращение Кирилла к ее единомышленникам не прошло бесследно. Старый вожак прекрасно знал, за какие струны в душе людей следует дергать, чтобы заставить их сомневаться. В итоге сегодня... Ее отряд не досчитался нескольких членов, решивших не рисковать и сойти с дистанции. Слабаки, трусы. При воспоминании об отступниках у Инанны вырвался глухой рых. Но тем хуже для них, когда все закончится, она обязательно припомнит им это предательство. Они еще сто раз пожалеют о своем необдуманном решении. Впрочем, ее команда, даже лишившаяся ряда бойцов, представляла собой более чем грозную силу. Что без особого труда сокрушит любого, кто вздумает встать у нее на пути, даже Оксану. Стая двигалась неторопливо. Собаки ступали степенно и уверенно, как и подобает истинным хозяевам положения. Они старались держаться подальше от зданий, а также от подернутых зеленым налетом полувысохших луж, и с легкой брезливостью переступали через разбросанные тут и там разбитые пивные бутылки. Их цель находилась неподалеку. Коллективное чутье стаи, подобно стрелке компаса, Велоя их на Николая, и, лишённые возможности перекинуться, он не имел ни малейшего шанса в схватке с ними. Спешить было некуда. Возбуждение и азарт бурлили в крови молодых оборотней. Об этом свидетельствовали и топорщащиеся на загривках шерсть, и резкие угловатые движения, да и запах адреналина, щекотавший ноздри, идущий по них и Нанны, говорил о том же. Сама она тем временем почувствовала, как изменилось направление на парня. который, похоже, не сидел на месте, а куда-то перемещался. Вскоре остальная стая заметила это, однако попытка свернуть в проход между заводскими корпусами наткнулась на препятствие в виде груды старой переломанной мебели и оконных рам, ощетинившихся острыми щепками и осколками битого стекла. Рисковать никому не захотелось, а потому пришлось сделать изрядный крюк и обходить весь корпус вокруг. Но стоило им завернуть за угол, как обнаружилось, что мальчишка вновь сменил дислокацию, оказавшись теперь практически в том самом месте, откуда они только что пришли. И Нанна подняла вверх морду, ловя носом тонкий след его запаха. Похоже, что Николаев его водосточной трубой, чтобы забраться наверх и перебежать на другую сторону здания. Последовать за ним всей стаей не представлялось возможным. Даже если оборотни на время примут человеческий облик, они смогут карабкаться вверх только по одному — А это неприемлемо долго, да еще и рискованно. Похоже, что мальчишка решил с ними поиграть. Кто-то из отряда недовольно зарычал, и остальные его поддержали. Собаки подобрались и дальше потрусили уже довольно бодрой рысцой. Такое беспардонное издевательство их здорово задело, и они начали проявлять раздражительность и нетерпение. Даже у Инанны вырвалось глухое ворчание. Она была готова ко всему, но только не к тому, что какой-то пацанёнок станет делать из нее посмешище. Когда стая вернулась на центральную площадь, Николай вновь от нее ускользнул, предлагая собакам совершить еще один марш, бросок чуть ли не через весь завод. То не успели пройти они и половины пути, как ситуация повторилась снова. Николай дерзко водил оборотни за нос, словно играя с ними в прятки и откровенно насмехаясь над своими родственниками. Терпение охотников начинало иссякать. И Нанна уже подумывала о том, чтобы перестать пытаться решить задачу кавалерийским наскокам и перейти к планомерному прочесыванию всей территории. Мальчишка не сможет убегать от них бесконечно, силёнок маловато, но и затягивать процесс тоже не стоило. Она уже собиралась отдать своим бойцам команду прекратить бессмысленную погоню и рассредоточиться, как вдруг увидела впереди, в конце переулка, промелькнувшую человеческую фигурку. И Нанна машинально гавнула, и стая, завидев свою добычу, разом сорвалась с места. Даже она сама едва не ринулась в погоню, и только ее резкий окрик удержал рядом с ней телохранителей, которые разочарованно поникли и вернулись к своей хозяйке, завистью оглядываясь на своих удаляющихся товарищей. На сей раз гонка обещала быть очень недолгой. Николай, похоже, немного замешкался и оказался застигнут врасплох бросившимся на него псами. Оглумившись над ними вдоволь, он осмелел и элементарно утратил бдительность. Теперь же он просто бежал со всех ног, стараясь хоть немного отсрочить неизбежный конец, который приближался с каждой секундой. Парень нёсся так, как будто за ним гнался сам дьявол, Это неизвестно ещё, что предпочительней. Оскаленные и истекающие слюной пасти его сородичей пелькали уже в какой-то сотне метров за спиной, но Николай даже не пытался оглянуться, чтобы оценить свой отрыв. Он ловко перепрыгивал через валяющиеся на земле трубы, нырял под провисшие провода и продолжал, что было сил, молотить землю ногами. Стараясь, видимо, замедлить продвижение стаи, он проскользнул сквозь узкую щель в заборе, перед которой погоня должна была сгрудиться и притормозить. Но его расчет не оправдался, поскольку первая же собака, не сбавляя темпа, попросту перемахнула через ограждение, а за ней последовали и остальные. Развязка была уже близка. Николай юркнул в дверь одного из зданий, словно хотел там спрятаться, хотя от его преследователей ему укрыться в любом случае не удалось бы. Стая ворвалась следом. Только для того, чтобы увидеть, как хвост ржавой пожарной лестницы со скрежетом срывается за краем обрушившегося перекрытия. Забравшись на второй этаж, Николай оказался в недосягаемости, поскольку другого способа попасть наверх не присматривалось. Теоретически, на такую высоту можно и запрыгнуть, Но замусоренный холл, в который сгрудились собаки, был слишком мал, чтобы как следует разбежаться. Добыча в последний миг ускользнула у охотников из-под самого носа, что не могло их не взбесить. Оттащив лестницу подальше, Николай вернулся к краю плиты. Он тяжело дышал, по его вискам сбегали капли пота, забег дался ему нелегко. Он присел на корточки и, неприкрыто насмехаясь над своими преследователями, шутливо их поприветствовал. «Добрый день, мальчики и девочки!» «А чего вдруг загрустили? Почему остановились? Али лапки коротковаты?» Один из оборотней яростно взревел и прыгнул вверх. Прямо в воздухе он перекинулся в человека, ухватившись одной рукой за торчащий из плиты арматурный пруд, но немедленно получил сокрушительный удар по голове обрезком доски, который был припасен у Николая под рукой как раз на такой случай. Несчастный рухнул обратно на бетонный пол, завывая от боли и хаотически меняя облик. «Ай-яй-яй!» Мальчишка с укором покачал головой и с напускной строгостью погрозил столпившимся внизу псам. «Разве вы забыли правила? Облава должна проводиться в равных условиях. Я стою перед вами на двух ногах, Так что и вы, уважаемые, будьте любезны, заканчивайте передо мной пересмыкаться и поднимайтесь в четверенек». Тот оборотень, которого он ударил, скочил на ноги, наставив на Николая трясущийся от ярости палец. Его щека была измазана кровью, которая стекала из растечённого виска. «Я тебя в клочья порву, ублюдок!» — проявил он. «Буду открызать тебе по одному пальцу! Все кости переломаю! Живу шкуру, сдеру, урод!» «Неплохая задумка, Острей!» Николай демонстративно взмахнул пару раз своей дубинкой. «Но у меня нет настроения играть с тобой в поддавки. За моими пальцами тебе придется самому подниматься ко мне. Милости прошу!» «Ну что, вы застыли, как у Арсений обратил свой гнев на окружающих его соратников. «Давайте, найдите какой-нибудь другой путь наверх, или притащите бочки, ящики, чтобы забраться можно было». «Отличная идея», — продолжала их подзадоривать в конец обнаглевшая жертва. «Можете и сами в кучку сложиться, чтобы Арсений на вас попрыгал. Давайте». «Хотя...» — Николай скинул голову, к чему-то прислушиваясь, и расплылся в злорадной ухмылке. «Боюсь, что ничего придумать вы уже не успеете. А жаль. Но все равно неплохое у вас получилось шоу, правда?» О вы дальше развлекайтесь без меня счастливо оставаться Он отбросил доску, подхватил с пола объемистую сумку и скрылся в глубине этажа, а сбитые с толку оборотни так и остались стоять посреди холла, задрав вверх борды и ни черта не понимая их недоумение впрочем длилось недолго. Теперь и они услышали странный шум доносившийся со всех сторон и постепенно нарастающий. вскоре он начал распадаться на отдельные составляющие. Рычание, тявканье и лай, лай, лай. Оборотни, движимые недобрым предчувствием, бросились к выходу, но были буквально сметены и отброшены назад, обрушившейся на них живой лавиной. Мохнатая цинами, в котором почти невозможно было различить отдельных собак, пронеслось по центральной улице завода, накатилось на здание, в котором оказались заблокированы все охотники, и хлынуло внутрь через двери, оконные проемы и дыры в крошащихся стенах. Послышался чей-то пронзительный, но тут же оборвавшийся виск, и все потонуло в многоголосый какофонии яростной драки. Оборотни приняли бой, и хотя каждый из них стоил как минимум десятерых обыкновенных дворняк, предсказать исход этой схватки никто бы не взялся, поскольку в навалившейся на ней толпе счет собакам шел на многие десятки, а позади визжащего и захлебывающийся лаем потока шла молчаливая и невозмутимая артея. Некоторые псы, не в силах совладать с собой, буквально увигались вокруг ее лап, заискивающе заглядывая ей снизу в глаза и бешено вращая облезлыми хвостами. Но она не обращала на них ни малейшего внимания. Лишь изредка, когда кто-либо начинал слишком уж ей докучать, короткий, отрывистый рык немедленно стоял взорвавшегося ухажер на место, и собаки бросались в атаку с удвоенной энергией. Она была их богиней. и они без малейших колебаний отправились бы за ней на вершину Эвереста или бросились в бездну Марианской впадины. Они пошли бы за честь, за высшее счастье умереть ради неё. Теперь становилось понятным, почему Нанни не удалось ее обнаружить. Будучи окружённой такой толпой возбужденных псин, она буквально затерялась на их фоне и таким образом сумела на некоторое время укрыться от рыщущего окрест внутреннего ока собственной стаи. Артея потратила на рекрутирование своей армии значительную часть предыдущего дня и всю вторую половину ночи. Она обошла все окрестные свалки и два мусорных полигона, вербуя бродячих собак целыми стаями. Задача, стоявшая перед ней, представлялась весьма непростой, тем более что нехватка времени здорово ограничила ее возможности. Пожелая Артея лично возглавить какую-либо из бродячих шаек, вопросов бы не возникло. Смерть предыдущего вожака — Более чем доходчиво объясняет его подчиненным, кто теперь в доме хозяин. Однако сейчас ей требовалось не слепо раболепствующая и пускающая слюни толпа дворняк, а хорошо сработанная и надежно управляемая сила. Став сама вожаком, Артея в скором времени непременно наладила бы взаимопонимание со своими подданными. Но этого самого времени ей-то как раз и не хватало, а потому задача существенно усложнялась. Ей требовалось не свергнуть существующих вожаков, а подчинить их себе и заставить выполнять свои распоряжения. Представлялось логичным использовать их опыт и хорошо отлаженные отношения со своей командой, а взять даже заведомо более слабого противника в плен целым и невредимым куда сложнее, чем просто его прикончить, не говоря уже о том, чтобы его перевербовать. Особенно тяжко пришлось артеев в тех таях, где верховодили старые и суки. Они, в отличие от кабелей Оставались абсолютно безразличны к ее интересному положению, и на их убеждение уходило намного больше времени и сил. Именно в стычках с ними Артея получила свои ранения, но результат того стоил. Толпа, насчитывающая более сотни собак, вышла к заводу в абсолютном, даже немного жутковатом молчании. Они терпеливо дожидались ее команды, не двигаясь с места и не издавая ни звука. А когда пришло время, единой массой сорвались с места, считанные секунды окружили здание, на которое Артея им указала, и не колебаясь ни секунды бросились в атаку. И теперь оказавшимся в захлопнувшейся ловушке незадачливым охотникам оставалось уповать лишь на чудо.